Глава тридцать д е в я т а Капитанский стол. Как жаль, что зрители на Земле и за её пределами не были свидетелями менее официальных бесед, которые проходили на борту «Юниверс». Несомненно, они получили бы от них большое удовольствие. Жизнь на корабле вошла в нормальное русло, довольно монотонное, н а р у ш а е м ы е лишь редкими памятными мероприятиями, самым значительным из которых, разумеется, освещенным давними традициями, был капитанский стол. Ровно в 18.00 шесть пассажиров и пять офицеров, из тех, кто не был на вахте, ужинали вместе с капитаном Смитом. На «Юниверсе» не требовалось являться на ужин в вечернем костюме, как это считалось обязательным на плавающих дворцах Северной Атлантики. Но претензии на изысканность были заметны здесь. Эва всегда появлялась с новой брошкой, кольцом, колье, лентой в прическе или пахла необычными духами. Судя по всему, у неё был неисчерпаемый запас безделушек. При включённых двигателях и тяге ужин начинали с супа. Но если корабль летел по инерции, на борту царила невесомость, подавали разные закуски. И в том и в другом случае перед началом ужина капитан Смит рассказывал последние новости или пытался рассеять последние слухи, основывающиеся обычно на передачах с Земли или с Ганимеда. Обвинения и оправдания слышались здесь и там. Похищение г а л а к с и пытались объяснить самыми фантастическими теориями. Уже были упомянуты все доединые тайные организации, существовавшие когда-либо. и много таких, которых просто никогда не было. Тем не менее, у каждой из этих теорий была одна общая черта. Никто не мог хоть отчасти правдоподобно объяснить причину происшедшего. Тайна усугублялась единственным подтвержденным фактом. В результате тщательных детективных поисков, проведенных Астрополом, выяснилась поразительная деталь. Покойная Роза Макмагон на самом деле оказалась Рут Мэйсон, у р о ж е н к о из северного Лондона. Она работала в столичной полиции и после многообещающего начала была уволена за националистическую деятельность. Она эмигрировала в Африку и исчезла. По-видимому, ее вовлекли в какую-то подпольную политическую организацию этого несчастного континента. Время от времени упоминалось имя Чака, и тут же следовало опровержение со стороны Сшуа. За столом шли бесконечные и бесплодные дебаты о том, как все это могло быть связано с Европой, особенно после того, как Мэгги призналась, что когда-то собиралась написать роман о Чаке с точки зрения одной из тысячи несчастных жен Зулузского деспота. Но чем больше материала о Чаке она собирала, тем отвратительнее казалась сама идея романа. К тому времени, когда я отказалась от своих планов, призналась она с иронической улыбкой, мне стало ясно, как относится к Гитлеру современный немец. И такие личные откровения становились всё более частыми. После ужина одному из пассажиров давали слово, и он мог говорить до тридцати минут. У каждого из них... пережитого хватило бы на несколько жизней. Некоторые побывали на многих планетах, так что слушать эти беседы после ужина было очень интересно. Виктор Уиллис, к общему удивлению, оказался наименее интересным рассказчиком. Он честно признался в этом и объяснил, почему. не так привык», – сказал он почти, но не совсем извиняющимся тоном, – «выступать перед миллионными аудиториями, что мне трудно найти общий язык с такой маленькой дружеской компанией». «А с недружеской», – поинтересовался Михайлович всегда острый на язык, – «это можно устроить». Эва же, наоборот, оказалась гораздо более интересной собеседницей, чем ожидали многие – Правда, её воспоминания ограничивались исключительно миром развлечений. Особенно увлекательными были рассказы о знаменитых режиссёрах, пользовавшихся хорошей или дурной репутацией, с которыми ей приходилось работать. Дэвид Гриффин фигурировал в её воспоминаниях особенно часто. «Это правда?» — спросила м э г е м у которой ч а к не выходил из головы, что Гриффин ненавидел женщин. «Нет, неправда», — тут же ответила Эва. «Дэвид ненавидел лишь актёров. Он считал их лишёнными искренности». Воспоминания Михайловича тоже касались ограниченного круга тем. Знаменитых оркестров и балетных трупп, дирижёров и композиторов, а также их окружения. Но он знал так много забавных историй о закулисных интригах и связях, о сорванных на зло кому-то премьерах и смертельной вражде между Примадоннами, что даже те из его слушателей, кто совсем не интересовался музыкальным миром, отчаянно смеялись, и никто не возражал, когда ему требовалось еще несколько минут, чтобы закончить рассказ. Сухие повествования полковника Гринберга о невероятных приключениях были полной противоположностью. Первая высадка на прохладном... относительно прохладном южном полюсе Меркурия так широко о с в е щ а л о с ь в прессе, что ему трудно было добавить что-то новое. Больше всего присутствующих интересовал вопрос, когда намечается следующая высадка, за которым тут же следовал другой, а вы хотели бы принять в ней участие? «Если меня пригласят, я полечу, разумеется», — ответил Гринберг. «Но мне всё-таки кажется, что Меркурий походит на Луну». Вспомните, мы высадились там в 1969 году и не возвращались на нее почти полвека. К тому же Меркурий не кажется мне таким полезным, как Луна. Хотя не исключено, что в будущем положение изменится. н о Меркурии нет воды, правда, ее обнаружили, к всеобщему изумлению, на Луне. Впрочем, скорее не на Луне, а в Луне. Хотя посадка на Меркурии привлекла куда больше внимания, я был гораздо полезнее на Луне. Там я организовал перевозку льда на Мулах из кратера Аристарха. На Мулах? Совершенно верно. До того, как построили экваториальную пусковую установку на Луне и начали забрасывать лед прямо на орбиту, нам приходилось возить его из шахт в космопорт Имбриум. Для этого понадобилось проложить дорогу через лавовые потоки и построить мосты через множество пропастей. Мы прозвали её «Ледяной дорогой». Всего 300 километров, но её строительство обошлось в несколько жизней. Так вот, мулы — это восьмиколёсные тракторы с гигантскими шинами и независимой подвеской. Каждый из них тащил дюжину прицепов, вмещающих по сотне тонн льда. Приходилось ездить по ночам, тогда не нужно закрывать груз от солнечных лучей. Мне доводилось водить такие поезда несколько раз. На одну поездку уходило шесть часов. В н а ш и н а м е р е н и я не входило побивать рекорды скорости. Затем лёд разгружали в огромные герметичные резервуары и ждали рассвета. Как только лёд таял, воду перекачивали в топливные баки космических кораблей. Ледяная дорога всё ещё на прежнем месте, что и сделается. Но теперь ею пользуются лишь туристы. Если у них голова на плечах, они едут по ней ночью, как и мы. Это было как в сказке. Полная яркая земля над головой и так светло, что мы редко включали фары. Хотя можно было разговаривать по радио, обычно мы выключали транссиверы и оставляли только автоматические маяки — регулярно сообщавшие, что с нами ничего не случилось. Нам просто хотелось побыть наедине с этой огромной сияющей пустыней. Мы знали, что это не продлится вечно, и спешили насладиться удивительной красотой. Теперь же там строят теравольт, ускоритель кварков, опоясывающий луну по экватору. А по всему имбриуму и серенитатису купола растут как грибы после дождя. Но мы-то еще застали настоящую, нетронутую луну. Точно такую, какой ее увидели Армстронг и Олдрин. До того, как на почте базы спокойствия начали продавать открытки с надписью «Жаль, что тебя здесь нет».